Даешь материальную базу. Пусть ропщут поэты слюною плеща, губою презрения вызмеив. Я, душу не снизив, кричу о вещах, обязательных при социализме. Мне, товарищи, этажи не в этажи, мне удобство подай. Мне, товарищи, хочется жить не хуже, чем жили господа. Я вам, товарищи, не дрозд и не синица. Мне и без этого делов массу. Я, товарищи, хочу возноситься, как подобает господствующему классу. Я, товарищи, из нищих вышел. Мне надоело в грязи побираться. Мне бы, товарищи, жить повыше, у самых солнечных протуберанцев. Мы, товарищи, не лошади и не дети — скакать на шестой поклажу, взвалив. Словом, во-первых, во-вторых, и в-третьих, мне подавайте лифт. А вместо этого лифта мне прыгать работа трехпотая. Черным углем на белой стене выведено криво. Лифт не работает. Вот так же и многое противно глазу. Примуса, например, дорогу газу, Поработав, желаю помыться сразу. Бегай, лифт-мошенник. Словом, давайте материальную базу для новых социалистических отношений. Пусть ропщут поэты слюною плеща, бубою презрения вызмеев, я, душу не снизив, кричу о вещах, обязательных при социализме. 1929 год. Марш ударных бригад. Вперед тракторами по целине, Домный коммуне подступом. Сегодня бейся, революционер, На баррикадах производства. раздувая коллективную грудь меха, Лозунг мчи по рабочим взводам, От ударных бригад к ударным цехам, От цехов к ударным заводам. Вперед в египетскую русскую тень! Как гвозди вбивай лампы, Шаг держи, не теряй темп, Перегнать пятилетку нам бы. Распробабкиной техники скидывай хлам. Днепр, турбины, верти по заводям, От ударных бригад к ударным цехам, От цехов к ударным заводам. Вперед, коммуну из времени вод, Не выловишь золото рыбкою. Накручивай, наворачивай ход, Без праздников, непрерывкою. Трактор туда, где корпела саха, Хлеб штурмуй колхозным походом, От ударных бригад к ударным цехам, От цехов к ударным заводам. Вперед беспрогульным гигантским ходом, Не взять нас буржуевым гончим, Вперед пятилетку в четыре года Выполним, вымчим, закончим. Электричество, лей, река лиха, Двигай фабрики фырком, зловодым. От ударных бригад к ударным цехам, от цехов к ударным заводам. Энтузиазм, разрастайся и длись, фабричным сиянием радужным. Сейчас поднимается социализм, живым, настоящим, правдошним. Этот лозунг неси брецанием стиха, размалюй плакатным разводом. От ударных бригад к ударным цехам, от цехов к ударным заводам. 1930 год.